А Туловище пришлось о т р е з а т ь Как это о т р е з а т ь Ну нет, я не согласен. Какая же т о операция? Куда я годен такой? Одной головой куска хлеба не заработаешь. Мне руки надо. Без рук без ног на работу никто не возьмет. Выйдешь из больницы, тьфу, и выйти-то не на чем. Как же теперь пить есть надо? Больницто наши знаю я. Поддержите маленько, да и выгоните. Вылечили. Нет, я не согласен, твердил он.